А из каких источников? Денег осталось, всего ничего. Надо было идти работать, но куда? Мысли у Сычихи были одна мрачнее другой. И, видимо, именно под их тяжестью она заболела и слегла в постель. Соседи вызвали врачей. Те долго осматривали больную, О чем-то советовались в п о л г о л о с а между собой. Затем один из них сказал, «Страшного ничего нет. Нужен покой, щадящий режим. У вас коронарная недостаточность, аритмия. Пройдет, если побережете себя и поможете организму». Сычиха стала хлопотать о пенсии. В районе, просмотрев ее бумаги, сказали, «Непрерывный трудовой стаж очень мал. На инвалидность переводить пока причины нет. Работайте, а там видно будет». Как-то рассеянно просматривая вечернюю Москву, Сычиха вдруг вскочила со стула. Ей на глаза попалось объявление о защите диссертации и Инженером Свириным А.М. Где находился ее супруг и что с ним стало за эти годы, она не знала. Но почему-то была уверена, что это он. Она позвонила в институт. Да, подтвердили там. Диссертацию будет защищать Алексей Михайлович Свирин. Смотрите-ка... думала она, выплыл, выплыл и даже кандидатом будет. А ведь он меня любил, очень любил. Нет, надо обязательно с ним увидеться. Накануне заседания ученого совета с о ч и х и н а сходила в парикмахерскую, завелась, подкрасилась, надела самый нарядный костюм, Белые на широком каблуке туфли, придирхиво оглядела себя и нашла, что выглядит элегантно. Но все это оказалось лишним. Свирин даже внимания не обратил на ее вид и явно тяготился ее присутствием, когда она поймала его по выходе из зала. Ее красоту и обаяние унесло время. А душу Сычихина и с в и р и у знал очень хорошо. Его холодность, однако, не обескуражила Сычихину. На второй или третий день она появилась у Свирина на работе. Увидев ее сквозь окно своей конторы, Алексей удивился. Какая-то неосознанная тревога, предчувствие неприятностей сжали сердце. м н е обоснованно предположил, что эти встречи, посещения, конечно же, не случайны. Надо было, не откладывая, выяснить, чего же Сычиха домогается. И когда она показалась в дверях конторы, Алексей пригласил ее в комнату и, указав на табурет около стола, спросил, «Ты чего ходишь со мной, п р о с к о ь я Есть какие-нибудь вопросы? Сычихина распахнула в удивлении черные ресницы своих все еще синих бездонных глаз и, кокетливо улыбаясь, ответила вопросом на вопрос. А ты что, не рад этой встрече? Я хочу знать, чего ты хочешь. ф какой официальный тон. Алексей. Неужели ты не можешь иначе? Ведь мы все-таки не чужие. Чужие. Совершенно чужие. Поспешил уточнить Цвирин и добавил. Если есть что сказать, говори. А если нет, то до свидания и кончим на этом. Но, Алексей, не надо. Так со мной, Алексей. Не у ж е л ю тебя... «Ничто не шевельнулось в душе, когда ты меня увидел».